Глава 18. Сколько стоит дом? Почти сутки я прожила никому не нужной попаданкой. Даже скучать стало по взбалмошной Ванессе и ее подругам. Но больше всего переживала за Марка. Оказывается, у него реально опасная работа. Он не просто расхаживает с важным видом и раздает указания, а сам часто ловит преступников. Убийцам, как правило, терять нечего, поэтому они сопротивляются отчаянно. Сегодня от слова охотливой Люции узнала, что помимо одной тяжелой раны, господин Ищейко заработал и несколько легких. А сейчас гонится со своим отрядом с дюжину человек заявно явно подготовленными, не знающими жалости бандитами. Простые пинчушки не смогли бы устроить бойню на корабле, не потеряв ни одного своего. Странное ощущение. Я всего лишь несколько раз видела Марка, да и то при не самых приятных обстоятельствах, но волновалась, как за близкого мне человека. От этого внутреннего напряжения просто не знала, куда себя деть. Ничего не помогало. Ни общения с люцией, ни усиленные тренировки. На нервной почве опять проснулась тяга к алкоголю, но я предпочла ее жестко не замечать. Этому даже старая служанка удивилась, так как, по ее же словам, сама пропустила несколько стаканчиков, чтобы унять душу тревожную. Я смотрю, вы любите Марка как сына родного, сказала я после этого признания. «И его, и Дина», — кивнула Люция. «Вообще-то Дина мой племянник родной. Это он меня в ваш дом и пристроил». «А у вас самой дети есть?» «Был, госпожа Анна. Красивый, статный мальчик. На господина Ищейку похож. Я же, когда по рекомендации племянника к Марка пришла наниматься, то чуть в обморок от такого сходства не упала. Не была бы сама матерью, то решила, будто нагуляла бастарда с кем-то из верути. Поэтому, когда господин Ищейка предложил мне служить у него, то, не раздумывая, согласилась. «А почему вы сказали, что сын был?» «Так случилось, что Бог нам дал с мужем всего одного ребенка. Жили мы хорошо, в большом доме вместе с семьей сестры. Оба мужа работящие, с головами умными, поэтому совсем не бедствовали. Ну а потом ночью пожар случился. Спаслись только я и Дина». Вернее, это Дина меня спас. Вытащил из огня, а остальных не успел. Извини, — обняла я Люцию. Не стоило мне ворошить старые раны. Ничего страшного, госпожа. Вымоченно улыбнулась она, вытирая скупую слезу. Годков двадцать уже прошло, горе в сердце поутихло. Вот так мы и стали жить с племянником вдвоем. Я, чтобы заработать, пошла в прислугу, а Дина в матроса на военный корабль. Семь лет отслужил, а потом в стражу подался. И уже в страже его господин Ищейка заприметил, взяв своим личным слугой и помощником во всех делах. Через месяц и я у вас оказалась». «Понятно», — протянула я и попыталась перевести разговор на менее болезненную тему. «А сколько тебе платит Марка?» «Хорошо платит. Аж два золотых в сезон. Правда, заставил грамоту выучить». «Что-то маловато». Вспомнила я про цену обеда в «Жемчужине» у Стеллы Макута. «Ничего не мало. Почти в два раза больше, чем многие получают. Так что хватает. Еще и живу бесплатно, и столуюсь тоже за счет господина Ищейки. Даже пару медиков, а то и серебрушечку откладывать умудряюсь. Все жду, что Дина найдет себе девушку, вот на свадьбу им и подарю. Только он все с вашим мужем пропадает. Хотя давно о семье задуматься надо». Вот и новая информация. Я абсолютно не знаю местных цен и платежеспособность монет. Оказывается, что мы с подружками прямо шиканули в жемчужине, за один вечер умудрившись спустить оклад служанки за три месяца. Нужно быть аккуратнее с деньгами. Жмотиться, конечно, не стоит, но и транжирить необходимо с умом. Даже компания Ванесса, несмотря на свое явное богатство, и то внимательно к финансам относится. Стоит у них поучиться таким вещам. «А сколько стоит наш дом?» — задала я очередной вопрос Люции. — Ну, — задумалась она, — тысяча три золотых точно. Тут район хоть и не самый богатый, но зажиточный, поэтому и дома стоят соответственно, чтобы всякая шушера не селилась. Вот в других, не в таких хороших кварталах, купить дом и за двести золотых можно, только уже без собственного дворика и конюшни. А уж на Бедняцкой окраине халупы есть за несколько серебряных монет. «Как понимаю, госпожа Анна, вы прицениваетесь, какой домик после развода себе взять?» «Прицениваюсь», — кивнула я. «А сколько на обслуживание дома ты тратишь?» «Сейчас около двенадцати золотых в сезон господин Маркова даёт. Но как похолодает, то ещё на дрова четыре добавляет. А на еду?» «Это с и есть. Но вы учтите, что остальные ещё налог с каждого двора в казну городского магистрата платят». Тут за наш район четыре золотых за полгода вынь да Ещё есть и императорский налог с доходов. Господин Марко городу ничего не должен, но императорский честно платит. Сколько? Да по-разному. Две или три золотые монеты точно. А когда нет работы, то и одним золотым отделывается. Но такое всего раз только было. Получается, что мне тоже нужно налог заплатить с денег, полученных от Ванессы и ее подруг. «Не знаю», — честно призналась Люция. «Вы ж как бы и не на работе, поэтому кто как кому чего передал, никто не подсчитывает. Лучше потом у мужа узнайте. Он в этих делах разбирается намного лучше меня». «Спасибо, тетушка Люция», — с улыбкой поблагодарила я. «Обязательно узнаю». Забитой мыслями головой поднялась к себе. Интересные расклады получаются. Оказывается, я в одночасье стала очень обеспеченной особой, Буквально за один день. Такое везение в унитаз спускать нельзя. Во-первых, нужно как-то пристроить свои деньги. Почти три тысячи золотых — баснословная сумма. Наверное, стоит подумать, чтобы уговорить Марка после развода продать мне дом с учетом тех денег, что он обещал отдать мне. Нигде больше подобного жилья за полторы тысячи не куплю, а переезжать в менее благополучный квартал не хочется. Но как он на подобное отреагирует? Может, и заортачится. Решив, что я тут бордель устрою. Значит, нужно доказать, что я серьезный человек, а не гулящая бабенка. Предложу ему делить расходы на содержание дома. Во-первых, это честно, раз мы лишь формально считаемся супругами. А во-вторых, поможет немного обелить себя в глазах Марка. Может, и подобреет муженек. Нужно будет еще доплачивать тетушке Люции. Не разделить ее жалования между мной и Марка, а добавить сверху золотой. Думаю, подобное поможет еще больше укрепить начинающие налаживаться мостики между мной и служанкой. Хочется, чтобы Люция и дальше работала на меня. Эта обаятельная, трудолюбивая женщина действительно имеет доброе сердце. К тому же не сует свой нос в дела хозяев, четко понимая, когда нужна, а когда лучше постоять в сторонке. Не уверена, что найду вторую такую помощницу по дому. Стук лошадиных копыт за окном отвлек меня от составления планов на будущее. Выглянув, я увидела, что это Марка и Дина вернулись со своего расследования. Оба мужчины с ног до головы покрыты пылью. Тяжело спрыгнув с лошадей, они направились в дом. Я быстро выбежала из своей комнаты, чтобы поздороваться и убедиться, что с ними ничего плохого не произошло. Судя по тому, что Дина прихрамывает, а у Марка прямо поверх куртки перетянута грязной кровавой тряпкой левая рука, разборка с бандитами была жестокой. «Что с вами?» тревожно произнесла, как только увидела их поднимающимися по лестнице. «Ерунда», — отмахнулся Марка. «Царапина. Один из лошади неудачно упал. Не стой на дороге, дай нам спокойно помыться и отдохнуть». «Отдыхайте. Мы сейчас быстренько наберём теплой воды». Люция уже пошла за ней. «Ничего, вдвоем быстрее справимся. Как хотите». Моя помощь служанке пришлась как нельзя кстати. Сбегали с ведрами за холодной водицей, набрав ее в колодце за конюшней. На летней кухне как раз кипятился большой чан с водой, поэтому мы скоренько принесли и ее. Примерно через полчаса, испокоив мужа, имевшего свой гардероб с ванной, вышел в чистом исподнем Дина и проковылял в свою комнату. «Тебе чем-то помочь?» — предложила я. «Спасибо, госпожа. Отлежусь и буду как новенький. А тётушку клюцы где?» «Еду готовят. Голодная же, небось». Как звери! Улыбнулся он. Вы бы лучше господину Ищейке помогли. Что-то рана его кровит постоянно. Меня он слушать не хочет. Может, вы уговорите его лекарю показаться? Поняла Дина. Иди отлёживайся. Обед потом в комнату принесем, чтобы ты не скакал с больной ногой по лестнице. Оставив в покое слугу, без стука вошла в комнату мужа. Впервые здесь. Все намного проще и аскетичнее, чем в моей спальне. Кабинет выглядит дороже и представительнее. Я никого к себе не приглашал. Недовольно процедил Марка, сидя на кровати и пытаясь одной рукой перевязать рану. А я и не просила приглашения. Безмятежно ответила ему и подошла к кровати. Давай перевяжу, а то это больше похоже не на повязку, а чёрт знает на что. Справлюсь сам. Не глупи, дай сюда. Не вступая в дальнейшие прирекания, выхватила широкую полоску ткани и нормально перебинтовала. Не туго. Сойдет. Отлично. Кстати, уже почти не кровит. Видимо, кровь не останавливалась, так как руку не берёг и много двигал ею. Нужно было сразу зафиксировать. Ты ещё в лекаре подайся. Дорогой, пока что ещё муж, — вежливо ответила я. Понимаю твоё отношение ко мне, но давай хотя бы не начинать ссоры на пустом месте. Твоя рана их не заслуживает. Извини. Пару секунд помолчав, неохотно покаялся он. Настроение ни к черту. Упустили банду. Это как? Судя по вашему сдино-внешнему виду, вы встретились с разбойниками. А толку-то? Ночь уже почти на дворе была. Подробности могу узнать? Раньше-то никогда подобным не интересовалась. А сейчас с удовольствием послушаю. Какая-то кровожадная в последние дни стала. И люблю всякие ужасы перед обедом. «Ладно, только после него приходи. Сейчас лучше вздремну немного. Всю ночь на ногах провели, и шея будто деревянная». «А ну-ка!» Почти насильно развернула Марка спиной к себе и выверенными движениями, как меня когда-то саму массировали, размяла шею и плечи мужчины. Тот вначале пытался слегка сопротивляться, но потом затих. «Легче?» поинтересовалась у него после массажа. Господин шейка ничего не ответил. Оказывается, он склонил голову и спал. Вымотался мужчина основательно. Пусть отдыхает. Пойду скажу Люции, чтобы с обедом не торопилась. Раньше, чем через пару часов, мы наших оперов вряд ли добудемся.